Два таких свидетельства не могут не вызвать мысли, что зло действительно держит нас на одном и том же уровне, в нищете, чтобы иметь возможность питаться и расти за счет этой нищеты. Мы – скот зла. Мы пасемся на наших пастбищах и предлагаем злу нашу нищету, когда оно в ней нуждается. Архиепископ вытер лицо. «Я думаю об этом ночами, пока не усну. Меня это мучает. Мне кажется, что свет ушел от нас, и мы погружаемся в древнюю тьму. Мне кажется, что это конец всему». «Вы высказали кому-нибудь эти свои мысли?» — спросил отец Дункана. «Немногим. Их это не интересует» им плевать на то, что я говорю. В дверь тихо постучали. Да, кто там? Это я, ответил Уэллс. Я подумал, может быть, э -э Бренди? Да, действительно, оживился архиепископ. Немного бренди было бы неплохо. У вас чудесный бренди. Куда лучше, чем в аббатстве? Завтра утром — сказал сквозь зубы отец Дункана. — Я пришлю вам бочонок бренди Чрезвычайно любезно с вашей стороны. — Давай сюда, — приказал лорд Уэлсу. Старик принес поднос со стаканчиками и бутылкой. Осторожно передвигаясь в своих ковровых шлепанцах, он разлил бренди и вручил каждому по стаканчику. Когда он вышел... Архиепископ откинулся на спинку кресла и посмотрел бренди на свет. «Замечательно! Какой чудесный цвет!» «Какой численности отряд вы предполагаете?» — спросил Дункан отца. «Так ты намерен идти? Собираюсь». «Вот и хорошо!» — одобрил архиепископ. «Риск в высоких традициях вашей семьи и этого дома». «Традиции тут ни при чем», — резко сказал отец и обернулся к сыну. «Я полагаю, человек двенадцать?» «Слишком много». «Возможно». «А по-твоему, сколько?» «Два». «Я и Конрад». Архиепископ поднял брови и выпрямился. «Двое. А кто такой этот Конрад?» «Это амбарный рабочий». — ответил отец Дункана. И он умеет обращаться со свиньями. «Я не понимаю. Они с моим сыном друзья с детства. Когда Дункан ходит на охоту или на рыбалку, он берет с собой Конрада». «Он хорошо знает леса», — добавил Дункан. «Он всю жизнь ходит по ним. Когда у него есть время, а это иной раз бывает, поскольку он не перегружен обязанностями. Он всегда уходит в лес. — Мне кажется, — сказал архиепископ, что хождение по лесам не требует высокой квалификации. — Может, пригодиться возразил Дункан. Мы ведь отправляемся в путь по диким местам. Этот Конрад — сильный парень, семи футов ростом и почти двадцати стоунов весом. Быстрый, как кошка, почти животное. Он предан Дункану и готов умереть за него. В этом я уверен. Он не расстается со своим любимым оружием, здоровенной дубовой дубиной. — Дубиной! — простонал архиепископ. — Он ловко управляется с ней, — сказал Дункан. — Если он выступит против десятка меченосцев, я поставлю на Конрада и его дубину. Пожалуй, это неплохой выбор, подтвердил отец. Двое пройдут быстро и незаметно. Если придется, они сумеют защититься. С нами пойдет Дэниел и Тайни. Архиепископ поднял брови, и отец пояснил. Дэниел — это боевой конь, приученный сражаться. Он заменит трех человек. Тайни — крупный мастиф. Он тоже тренирован для боя.